Это нагилев начинался с столичным центром этого правительства. Благородный хамелеон Чернук, выступая на собрании магилевской организации сарровской партии, фарисейски лицемерно заявил: "Я, мол, лично не стремлюсь и не хочу власти. Но если партия возложит на меня это тяжкое бремя, то я подчинюсь". Видимо, чувствовал уже этот храбрый войс, что это не только тяжкое но и опасное уже бремя. В это время эсеровский ЦК действовал, рассылая своих эмиссаров по России, в том числе и по вербовке добровольцев формируемую армию, вновь создаваемого правительства Черновой. Благо генералов и офицеров, хотя и не эсеровских, а и черносотенных, собралось много вокруг Ставки, но социалисты, да еще революционеры и эсеры не брезговали и такими союзниками. На это их толкали империалистические союзники. Их иностранные миссии к этому времени съехались все в Могилев и всячески подталкивали эсеров и ставку на незамедлительную борьбу с советским правительством, обещая всемирную помощь Антанты. Могилевский совет... Возглавляемые сырами и меньшевиками оборонцами играли роль господственного хозяина города. Не просто принимавшего желанных гостей, он предоставлял свою трибуну для произнесения контрреволюционных речей и принимал позорные для совета антисоветские резолюции. Последней такой резолюции была резолюция о непризнании вновь назначенного советским правительством Верховного Главнокомандующего Прапорщика Крыленка. Когда я вновь прибыл в Могилев, мне товарищ Максимов, член армейского комитета так называемого ЦК Дарфа, доложил, что на специально созванном совещании в Ставке было решено, во что бы то ни стало, сохранить ее в существующем составе, для чего перевести Ставку в Могилеве. Киев. Парадоксально, но факт. Генералы Черносотинцы, великорусские шовинисты, убирали под защиту украинских шовинистов во главе с Петлюрой. Они решили не подпускать к Могилёву, а задержать в пути эшелон революционных матросов и солдат, идущих в Могилёв вместе с новым советским верховным главнокомандующим товарищем Короленком. В связи с этим сообщением, товарища Максимова, мы собрали руководство могилевских большевиков и мобилизовали все силы большевиков, революционных солдат и железнодорожников для срыва контрреволюционных замыслов Ставки. Могилевские железнодорожники использовали опыт гомельских железнодорожников, о котором я им детально рассказал и задержали эшелоны эвакуирующего ещё Секарниловской ставки, давая в то же время зелёный улицу эшелонам Петроградских красных матросов и солдат. Вожём батальона Георгиевских кавалеров мы дали задание, во что бы то ни стало, задержать автомобили и все виды транспорта с вещами и документами ставки. Задержать и арестовать подготовившихся к побегу в Киев генералов и их свиту. Вся военно-большевистская организация Мегровского гарнизона, в первой очереди самого батальона Георгиевских кавалеров, успешно выполнила это задание. Батальон Георгиевских кавалеров задержал все погружённые документы, вещи и большую часть генералов собиравшихся удрать. Успели убежать иностранные миссии, захватив с собой некоторых генералов, которых позднее отряды Гомельской Красной Гвардии частично сумели задержать. К сожалению, не удалось задержать бежавшего за день до этого из Быхова, самого генерала Корнилова, Деникина и других, сидевших в Быховской тюрьме со своим отрядом в главорезах. Нашет ряды Красной гвардии их преследовали, но разграбив их обозы, не настигли самого Корнилова.